спустя три часа я прятался в тени у стен особняка нужно было подгадать момент когда никто не будет смотреть и проскочить к воротам хотя на меня и так никто не обращал внимания для всех я ведь был просто дворнягой клана но перестраховаться стоило одно дело свободно у всех на виду перемещаться по территории поместья и совсем другое покинуть двор и выйти в город нужно выиграть как можно большую фору на случай погони я сперва не верила Голос за спиной заставил подпрыгнуть от неожиданности. «Но теперь вижу, у тебя и правда бабка в башке, раз ты решил сбежать». Улыбаясь, я обернулся, уже зная, кто сумел ко мне бесшумно подкрасться. Но я все равно удивился, ведь думал, что Ария собиралась вломить мне люлей за попытку побега. Трудно было, глядя на меня, не догадаться, что именно я задумал. «Держи». Девушка протягивала мне купюры, сложенные пополам, а поверх них кусок тетрадного листа. Пожрать себе купишь. И тут на бумаге небольшой список. Когда надумаешь вернуться, заскочи в лавку. Ну все, пакеда. И соблазнительно повиливая задницей, девушка скрылась за углом особняка, оставив меня в одиночестве. А заодно и в полнейшем замешательстве. И что это только что было? Я уставился на зажатые в руке деньги.